послали на так, Это же уникальная информация, это живое эмпирическое исследование, которое провела Анна Перлухтионовна, понимаете? Вот мы работали там за два дня, быстро, компактно и качественно. Экспресс-исследование. Да, и я хочу вам напомнить, я уже об этом говорил, по поводу монографических исследований. То есть не обязательно брать большую выборку репрезентативную, можно исследовать, Большому количеству методик, которые есть, двух, трех, одного даже человека. Об этом говорил, это не я придумал. Эмилия Сергеевна Чугунова, доктор психологических наук, которая была в составе лаборатории, адаптировавшей методику Китела для России. То есть она один из лучших психодиагностов в России. И она говорит о том, что почему вы забываете про монографические исследования? Почему вы берете тут 25, там 35, сравниваете, там вот все. Вы с одним человеком. Его профиль, создайте портрет человека, это же уникально. То, я, то есть я применил то-то-то, и когда еще методики друг с другом коррелируют, то есть две разные методики показали один и тот же фактор. Вот, опять же, создать ему. Простой пример. Мы сейчас стали, Саша, мы же теперь, медий, мы же теперь личности. Да. Нас по телевизору показывали, у нас же Занятия есть вечерние снимали, Аня, добро... Так я даже это на видео тоже зафиксировал, как это Нет, все это происходило. <смех> это... <смех> я даже Владимиру Михайловичу выслал. Вику тут сняли, все, она попала в телевизор, на пятый канал, программа актуальна, так что в архиве программа актуальна, можете посмотреть, А можете ссылочку, кстати, себе на стенку кинуть. На эту их программу на А у Вики я же кидал наверное, на стенку. Ну не важно. Себе не кидали, пока что там последняя запись, это фотографии там. Угу. Так вот. До этого, за неделю, была передача на НТВ по ситуации конфликта между Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны Фриски. Ну, сейчас ну, да. такая ситуация непростая, там деньги какие-то, но неважно, пригласили Свету Грунину. А, мне Алла писала про это. Я да, пригласили Свету, и меня жена зовет, говорит, посмотри, mm -hmm. профайлер. Я прикажу, говорю, Света на НТВ. И Света сначала описывает поведенческие характеристики Дмитрия, а потом поведенческие характеристики отца Жанны, не помню как его зовут, Владимир Борисов, как то Владимир Борисович, или как-то еще. И она говорит, а, он рассказал о своем отношении. И я начал говорить, вот здесь. А, и тут э, есть задают вопрос. Прежде чем она сказала, я говорю, вот, говорит, смотри. Жене, вот такой жест, жест самоочищения. И она говорит, вот посмотрите, вот такой жест, жест самоочищения. То есть вот одна школа, она там, я здесь, передача записана, Бог знает, когда. Вот это называется объективный анализ. Да, да. То есть мы говорим на одном языке, и вот все то, что она дальше говорила, в смысле я вот говорю, она повторяет, я говорю, она повторяет практически слово в слово. То есть вот о чем то есть разные методики, да? Но и когда не совпадают или разные эксперты, когда они дают заключение, и оно абсолютно бьет в один в один, тут нет никакого субъективизма, тут все одинаково. Следующий человек причастен, следующий человек обманывает, следующий человек пытается скрывать достоверную информацию. Вот о чем идет речь. Итак. Часть четвертая. История, сам сейчас. День первый. Быстро, быстро, быстро. Итак, поэтому вот те, кто заходит сюда обучение четвертого порядка, то есть бессознательные действия, уже встроенные до автоматизма, ну, например, в нашей сфере, которой мы занимаемся, ну, это всего несколько человек. Я уже о них говорил, это не так много. На каком уровне вы сейчас находитесь? Между вторым и третьим вы сейчас находитесь. Но уже точно вы не на первом и не на нулевом. Вы уже четко встроили себе другие паттерны. И сейчас у вас, если вы хотите этот навык дальше в себе развивать, моделирование, поэтому какое у меня к вам будет задание. Но не на тренинге, на дом. Какое задание? Возьмите, пожалуйста. Посмотрите YouTube, проанализируйте нас, и трех человек выпишите, кого бы вы хотели смоделировать. То есть три человека, кто, по вашему мнению, наиболее вам интересен в плане коммуникации, в плане составления профиля, в плане выступления, в плане экспертной оценки. Это могут быть тренера, которых вы знаете, это могут быть люди, которых вы видели только по телевизору. Но еще раз вам хочу сказать, YouTube тут твои чудеса, можно не выходя из дома пройти все тренинги. Совершенно спокойно и бесплатно. Единственное, что тебе энергии не хватит. Тебе нужно дальше этим поделиться как-то. Поэтому ты идешь живем. Не Несмотря на то, что у Фрэнка пьются гигабайт информации на YouTube, я всегда иду к нему живем, и я не жалею никаких денег. У него тренинги дорогие, но я их не жалею. Я знаю о том, что это очень меня здорово разовьет, и я людям буду давать те ценности, которых до этого раньше не знал. Вот я сегодня он дал половину из того, что раньше не знал сам, но я это узнал в этом году. Я не знал этого даже тогда, когда обучился в Академии, на всех, на всех курсах. Теперь я это знаю. Тот же Сёрман, например. Тоже выступление вот обратной связи высокого качества. Но это не все, еще Пресуппозиции нового. Поэтому три человека, кого бы вы хотели смоделировать. И, соответственно, вы выписали Иванов, Петров, Сидоров. Что вы делаете дальше? Дальше вы каждого человека, которого вы выписали, Три самых ярких навыка, которые он демонстрирует по каждому. Три модели поведения, самые яркие, одной фразы. Что он умеет? И постарайтесь задать себе сами вопросы по системе СДО, чтобы это не был Нилтон модельный язык. Например, он умеет красиво говорить. Это все замечательно. Но вы можете написать все-таки более правильно и детально. У него прослеживается следующая структура выступления. Введение, метафора, шутка, заключение, связь с залом, ну если публичное выступление. Или, если это исследование экспертное, он умеет устанавливать доверительные отношения с собеседником. В чем появляется? Интонация голоса, темп речи, ключевые фразы, как он, в какое время начинает задавать вопросы. То есть, вот таким образом. То есть, навык плюс в чем проявляется. Угу. Да, в чем проявляется навык. Соответственно, вы же понимаете, что механизм проекции никто не отменял, вы все эти навыки прописываете, как если вы про себя. То есть, это, это ваши цели. То есть, если вы хотите смоделировать успешный опыт, да, то вы тогда предпринимаете действия, чтобы это получилось у вас так же, как и получается у другого человека. Вот когда я моделировал тех людей, которых я вам называл, конкретные фамилии, и в чем я каждого из них моделирую. В чем это получается? Где-то, когда здесь, где-то, когда общаюсь, где-то, когда по телефону разговариваю, где-то, когда письмо пишу, там, и, кстати, на сайт. Поэтому, вот это все здесь. Моделирование нового паттерна на основании поведения другого человека. Ты... Всегда сможешь это повторить, если ты повторишь его действия, если ты повторишь то, как он к этому шел. Поэтому, да, Усейн Болт бегает быстро, быстрее всех в мире. Но пройдет время, и кто-то побьет его легко. Как в свое время Роджер Баннистер побил рекорд да, в беге на одну милю. И э, после этого уже психологически другие... Бегуны поняли, что это можно сделать. Он не был побит несколько лет, а потом в течение нескольких лет, по-моему, 200 человек его побил, этот рекорд. То же самое здесь. Сначала психологически невозможно было выбежать из 10 секунд. Но сейчас уже, я автор тоже в он по-моему, больше 20 человек выбежали из 20 секунд. И сейчас новый рубеж выбежит из 9,5 секунд, потому что рекорд мира 9,58 принадлежит Усену Болту. Но Усен Болт, он сейчас сойдет, все, невозможно держать на таком уровне. Он же все выбил, все, все золото нескольких Олимпиад. И, и придет новый спортсмен, который побьет его рекорд. Потому что он полностью повторяет то, и еще добавляет то, чего не было у Сайна Болта. Да, там великолепная физическая подготовка, но ведь этого мало. Родиться с, с идеальными мышцами, идеальной конституцией. Как у э, Майкла Фелпса, непобедимого пловца, выигравшего в свое время на Олимпиаде все золотые медали во всех дисциплинах, во всех. Да, там описано, что у него идеальная анатомия тела, но, извините, идеальная анатомия тела одним гамбургером ты ее убиваешь сразу. Ведь там же какая работоспособность невероятная. Что он делал? Ну и так далее. Поэтому то же самое здесь. Да в, любого, в любой профессии, если ты хочешь сделать, ты должен повторить то, что делал другой, смоделировать его. И это получится обязательно. Потому что ты мыслишь, опять же, результатами, а не проблемами. И Фрэнк говорил о том, что был... Человек был, есть человек, который может моделировать с первого раза. У Фрэнка был такой старый мотоцикл на 14, 14 рычагов там надо какие-то нажать, тут, там, там, там, там, для того, чтобы он двигался, он какой-то по бездорожью, там еще и возить дрова снизу вверх, там в гору. И кроме Френка никто не умел пользоваться этим мотоциклом, кроме одного человека, Джона Гриндера, основателя nl То есть Джон, не умея вообще обращаться с мотоциклом ну, такого уровня, он один раз посмотрел, как объяснил его Фрэнк, один раз, и говорит, я все понял. Ты все понял? Ты. Я тут учился несколько месяцев. И он, и он сел, и он там, и он поехал. Он поехал. Не так, конечно, идеально, как Фрэнк, но он поехал сразу. Но именно поэтому он номер один в том, что мы изучаем сейчас. Это он все придумал. Это придумал Джон, это придумал Грегори, это придумал Альфред, это придумал А, это придумал Ричард. И слава Богу, что у нас есть возможность их моделировать. И трое из них живы, четверо даже я уже говорил, это Фрэнк, это Джон, это Ричард и это навык. Но а, это, так, так, такой вопрос. По, по лэпу, конечно. А вот то, что вот навык, как если бы про себя, вот это как грамотно структурировать угу. фразу, вот как это прописывать. Вот здесь я беру какой-либо навык, да. Угу. Если ты берешь какой-либо навык, любой, любой навык берешь, то ты... Помнишь, ты как бы сращиваешься с ним. Помним, детекция лжи – это ты. Например, ты хочешь хорошо распознавать ложь. Mm -hmm. Детекция лжи и ты – это комплексный эквивалент. Вот одно, в данном случае, у тебя одно равно другому. Детекция лжи – это ты. Это комплексный эквивалент. То есть ты себя не мыслишь в отрыве от детекции лжи. А следовательно, что ты для этого должен сделать? Сколько ты должен раз пообщаться с людьми, что ты должен, какую информацию с них собирать, как ты должен сделать так, чтобы люди от тебя не отталкивали, чтобы люди от тебя не, чтобы люди от тебя не отворачивались, а они тебе что-то отвечали, чтобы был акт коммуникации больше, чем одна секунда, а что ты должен сделать для того, чтобы э, ты не забывал, как, это, э, как применять его, не забывать, потому что навык, а потом забывание, естественный процесс человека, потому что это не связано с деятельностью, как ты встроишь его в повседневную жизнь. Как ты строишь его в свою семью, в свою работу, в общении с друзьями. Вот что такое навык, э, сращивание с навыком, пропускания его через себя. То есть это часть твоей жизни, неотъемлемая часть. Не просто там ты взял, ставил. Нет. Вот он все время в тебе. И ты знаешь, все, что говорит человек, ты чувствуешь и по речи, если ты этот навык берешь, да? Но если... Ты берешь, ну и там положил его на, на подушечку, укрыл в этот навык, и вот он там спит. А ты отдельно. Значит, это ситуативный навык. Значит, ты не можешь его или не хочешь, может быть, его применять в ситуации, когда ты думаешь, как если бы ты расслаблен. Но ведь как если бы ты расслаблен, ты просто говоришь ему чуть-чуть успокойся, я тут сам как-нибудь. А когда нужно, ты говоришь, пора просыпаться. Майка, и э, Girls, и он, соответственно, активизируется. Есть сферы жизни, в которых он в таком полдремучем состоянии находится. Чаще всего это общение с близкими людьми, с самыми близкими, ближний круг. Но э, когда ты находишься вообще в рамках профессии, он у тебя бодр, он у тебя уже выпил пару чашечек кофе, и он готов к работе. Вот что такое навык встраиваемый в тебя метафорически. Mm -hmm. поэтому Да, ну раз ты об этом сказал, вы очень четко, мы вами видим на том слайде, который я хочу продемонстрировать вашему вниманию, в чем заключается особенности того курса, о котором мы с вами, мы уже практически вошли в этот курс. Идея дестабилизации опыта. Что это значит? Это значит, что наш опыт нестабилен, и мы всегда можем получить новый опыт от любого другого человека. Даже если это наш собеседник, и у него четыре класса образования. Бывает так, что дети могут научить большему. Дети ведь устанавливают отношения гораздо проще, чем взрослые. Взрослые ведь этого не понимают почему-то. Куда же все это девается? А дети могут. Дети быстрее устанавливают рапорт. Через конфетку, через умение попросить. Через умение, но ведь ты точно не будешь это шоколадку, правда? И не отказать. Почему-то потом это, этим пользуются только профессиональные нищие, То которые, да, которые это э, вырабатывают в рамках своей профессии. Ни, невозможность отказать, потому что, ну там другое, там навязчивость. А у ребенка это э, гармонично и естественно выходит. Опыт стабилен, он всегда обогащается. Опыт всегда обогащается, он не стоит на месте. Дальше. А то есть здесь видит речь, что мы готовы принять другую карту. Безусловно. Классификации нет, ведь они появляются только тогда, когда мы о них узнаем. Ведь, но ведь мы можем это знать и раньше, просто мы не называем это так. Это вот то, что мы с вами делали после перерыва. Мы как если бы этого не знали, мы описываем это простым языком для тех, кто этого не знает. А значит... Мы можем создать свою классификацию. Мы имеем на нее право создать свою классификацию. И модель, архетип, модель психотипов это своя классификация. Модель архетипов Четуинт переделал Юнга и создал свою классификацию. Модель фокусов языка Дилс переделал Бендера. Чепчурин с Пелихатом переделали Дилса и создали свою классификацию фокусов языка. Они создали свою. Это у них появились фокусы языка. Боевые, гуманистические, провокативные и, нет, сами, и гуру. Вот четыре фокуса языка. Они сами создали ее. Ее не было. Они создали. Взяли Дилл. Дилл взял Бендер. Потому что он был на семинаре, на котором Бендер взял парадоксальную ситуацию. Я рассказывал об этом в группах, но не во всех. Бендер взял парадоксальную ситуацию. То есть там что происходило? Книги фокуса языка это описано, уделся Раньше вот так тренинги не проводили. Не было аудитории таких валов. Ну, были вузы, да. А чтобы тренинги провести, люди номера в гостинице бронировали. И большой номер. Они там сами приделывают сцену, там, вот эти все вещи. И там тоже была такая сцена на коллах, ну стоял на подставках, по которой ходил Ричард. А Роберт и другие студенты сидели, ну, в таком малом зале. А Ричард, он очень экспрессивный, он такой толстенький, бендер, и вот он ходил, он такой гипертивный в этом плане, гипертивно-шизоидный, нахрен. Так вот, я говорю, две стороны одной медали. Так вот, была ситуация следующая, была ситуация терапевтическая, то есть один из участников, Бен его звали, он собирался расстаться со своей подругой. И Не мог понять, расставаться ему, не расставаться, то есть он не жевался. И сколько Ричард с ним не общался, вот все, вот он никак не мог дать какого-то конкретного ответа. Что сказывалось, естественно, на его подруге и на нем, потому что неопределенность в этом плане, она, конечно, это продолжение стресса. И Ричард решил использовать парадоксальную метафору. То есть что он сделал? Он поставил себя на позицию Бена, А Бена и всех остальных на позицию подруги. Перевернул. С помощью чего он это сделал? Он подходит к углу сцены, а он экспрессивный, и там вываливается подпорка. И человек сидел впереди на первом ряду. Вик его звали. Этот Вик раз эту подпорочку обратно. Вроде как стоит. Ричард ушел, но он сначала он не обратил внимания. А потом, когда он дальше с Беном общался, он выглядел на демонстрацию. Потом, когда он с Беном стал общаться, вернулся опять, и опять вывалилась эта подпорка. Вик опять подставил ее. И он ему начал говорить вплоть до того, что «Вы зачем это делаете Вику? Что делаю? Вы хотите, чтобы я сломал ногу? А Вик подпорку ставит, не то, что он убирает, он ставит ее». как?» Другой там говорит, да вы что, ведь он ходил, А, вы с ним заодно. Там, сэр, Ричард, мы же хотим на ворот вам помочь, что... Тут заговор. И вот он начал раскручивать эту ситуацию, вплоть до того, что, понятно, вы все хотите меня убить. Вы давно к этому готовились. Вы все пришли сюда, вы все желаете моей смерти, говорит Ричард. А Бента не понимает, что он перевернул ситуацию, что в такой роли выступает, что он так говорит его подруге. И только потом до них до всех дошло. Когда там уже 5-6 человек он включил. Вот это все боевые фокусы языка, другими словами, нересурсные. Которые показывают, что если человек хочет жить в проблеме, он будет жить в проблеме. Человек, если хочет жить в результате, он будет жить в результате. В данном случае, в данном случае он четко показал, что вот если ты своим результатом выбрал... Разойтись, так разойдись человеком. Если ты выбрал создавать семью, создавай семью. Но не менжуйся, ты реши ты как-нибудь. Потому что это, и все, все понимают, что настроение портится у всех, они пришли на демонстрацию, а он с помощью метафоры взял их и перевернул в ситуацию активных участников. Тем самым показав, что если человек не хочет, чтобы с ним договаривались, с него не будет договоренности, это будет метафрейм, закольцованный на себя аргумент. Поэтому, еще раз говорю, что классификации мы можем создавать сами и уже имеем на это право. Это первое. И я могу вам сказать, что тот же самый Илья Степан, он начал создавать свою классификацию, основываясь на психотипов, называя их по-другому. Но описывая точно так же. Он просто стал вставлять другие слова. Вместо слов, вместо восьми слов, которые знаем мы, он стал вставлять другие слова. Вот и все. Взял там Пак сказал, вместо эмотива стал заботливый. Да? Ну, Точно так да. же можно не паранояло, а целевик, например. Да, там. или целевой. Ну вот он хочет свою, вот и все. Ну, наверное, да, что вот это мое. Он еще тогда, когда мы с ним первый раз познакомились, 4 года, 5 лет назад, он говорил о том, что у меня есть дополнение к этой классификации. Вот я еще там два суб, суб психотипа, суб-психотипа, суб, субтипа, субтипа суб суб личности еще увожу Он уже тогда их вводил. Ну, тогда я уже понял, что, скорее всего, он идет свободное плавание, раз у него свои субтипы, ну, к тому и пришло. Сначала он поработал в МАИЛ, потом он поработал с Анной Кулик, потом он ушел вообще в свободное плавание. Но, ну, у него есть своя целевая аудитория, он хороший парень. Я приглашал его и Аню к нам в университет, они проводили занятия с курсантами, очень хорошо провели занятия. Они, их, их профессионализм никто не умоляет, просто у каждого из нас своя ниша, и мы теперь не пересекаемся, да. Мы не пресекаемся. Опять же, некоторые переименовывают, ну, смотрел в интернете, да, вот просто описание в один в один совпадает. Но тот же стероидный, например, просто написан демонстратив. Ну, да. Параноял по-другому, потому что очень часто бывает такое, что ну, даже я когда начал пробовать, да, там определять психотипы, кому говоришь, ну вот ты и перед...", -то, когда -то...", То есть вот ты меня каким-то что а, да, да, да. Или Но что люди не понимают разницу между да. психиатрией и нормой. Вот или шизоидом? Кому ты у тебя шизоидный типичный. Чего ты? Шизоид. Так, Шизоид. тебя еще шизик что ли? Все. Давай, а я. давайте много теперь знаете применим очень грамотную схему создадим свою классификацию. Прям так сразу бак ресурс. Сразу, конечно. И деньги между собой поделили. А, да, да, распилим бабло на всех. <смех> да. да, на это бабло пойдем на тренерский. <смех> Владимир Михайловичу. Да, Владимир Михайлович Тренерский дорогой, поэтому тебе <смех> надо много собирать. <смех> <смех> так, ну ладно. Поэтому ладно, все круто, <смех> <помня>, классификации. <смех> <придумаем, смех> потом... <смех> все понятно. <смех> да, Теперь надо много классификаций придумать. <смех> Что делать, делать <то> <смех> Да. Да, только в эстероиде демонстративного не включаем, потому что у Леанга написано как демонстративный. Дорогие друзья, мы на мастерском курсе. Это знаете, когда я проходил мастерский курс, Татьяна у нас и я вернула, некоторые занятия, мы когда так вот подвисаем, она такая, извините, это мастер, извините, это мастер. Ну да, вот работаем дальше. Извините, это мастер классификации пора рождать. Паранавиал, шизоид, покертим, Эмотив тревожный и депрессивный. <О>, здоров. Пока. Благодарю. Троекратный ура! поддержал нашу новую классификацию. Итак, New Classification. New. Вместо истероида. какие? Давайте, Брайдсторминг, коллективный разум. Хвастливый. Понтарес. Хвастливый Понтарес. Давайте без следа Да Понтарес, по-моему, идеальный. Артистичный, театральный. Теперь давайте голосовать. У нас есть три варианта. Хвастливый, артистичный и панторез. Я за пантореза. Ну естественно. Да, артистичный. Ну ты себе, Саша, напиши, артистичный понторест. Да, артистичный и Так что вечерняя группа на это еще скажет это же я не собирался делать я же доверяю создать потому что понимаешь что я иду от группы вот фонограмму не включишь не включишь фонограмму работаешь с группой это кто это? гопник это тоже надо записывать человек правила в кобочках саш ты третий столбец свой пиши я тоже пишу. гопник порядок порядок А если, если взять э, adjective, если взять невлагательность? Порядковые? Порядочные. Нет, порядочные. Не Но совсем. Они все порядочные. Упорядоченные. упорядоченные. Нет, указатель указатель, бы сказали. Указатель сказал. это другое. Да. Упорядоченный. Лучше Упорядоченные. Да. Как вам упорядоченный? Да. Хорошо, да? Упорядоченный. Упорядоченный гопник. Ну да. это ты силам напиши. Ну во всех видят себя. Да. Он на друзьях Да, да наоборот. Так, параноял. Такие есть варианты. Вот, было указатель. Указатель. Указатель. указатель. А если... Указатель. Через... Целевой. целевой. Указательный или указующий или целевой, как вот лучше? Как думаете? Целевой. Целевой. Целевой. Целевой. целевой. Сейчас мы еще с вами в переопределении сыграем. Mm. Дальше. Шизоид. <творча> Ой, прям Аня прям мне в карту попал, я всегда шизоид творческим называю. Mm. Саша замолчал. под разными углами нужно. замолчал Саша скачался на вторичный признак и завис. Ладно, гипертим. Болтун. А, а если он... Energizer. А е... Ну хорошо. А предлагайте Энергичный. Энергичный. Энергичный, активный, какой лучше? Энергичный. Активный. Энергичный. Активный, активный. это не то. Ну, энергичный. Активный он потому что энергичный. Ну да, комплексный эквивалент. Давайте выберем. Активный, энергичный. Кто за энергичный? Двое. Кто за активный? Трое. Активный. эмотив добряк добрый все согласны тревожный бояка ну а если ну, предлагаете. трусишка да. трусливый. трусливый трусливый прям даже на ту же придумали молодцы какие трусливый и депрессивный Печальный, ну там депрессивно-печальный. Слово печальный, если убрать. Унылый. Унылый. А, грустный. Грустный. Грустный. Да. грустный. Унылый. Унылый тоже. Нытик. Так вот прилагательный, грустный. Ноющий. Ну запиши себе там рядом. Ну вот вам, пожалуйста, новая классификация. Прекрасно. Да. Группа мастер. Образец 2016 год, декабрь Петер. Создает новую классификацию. Причем не психотипов, а кого? Вместо слова психотип. Что давайте-ка вместо психотип чего то Вот у нас не психотипы. А что это будет? Ориентированность личности. Одним словом. Ориентация. Ориентация. Тут ассоциация не очень по слову ориентации. Ориентация. Но каждый испорчит меру свои ресурсности. Ориентация. И все. Итак, новая классификация ориентации личности от группы дневного обучения декабрь 2016 курс мастер. Артистичный, упорядоченный, целевой, творческий, активный, добрый, трусливый, грустный. Браво! Давайте попробуем. Молодцы! Шикарно же! И, да, И именно поэтому мы говорим о том, что в состоянии создавать классификации, когда мы о них узнаем и можем сделать что-то похожее, там расширить, добавить. Они нам нужны. Да, насколько они нам нужны. Совершенно верно. Совершенно верно. Дальше когда работаем с решением противоречивых задач. Я уже э, говорил вам о том, что может быть два куска информации, один на первый взгляд противоречит другому. Но ведь это каким фокусом языка посмотреть, да? То есть, каким, фокус, какой фокус языка применить. И давайте-ка вы с вами еще я же вас потихонечку сейчас в ресурс закидываю. Да вы не закидываете, вы швыряете. Ну да, швыряю, извините. Тут, да, тут уже э, вашу психику я разогнал настолько, что можно пошвырять Так вот, переопределите мне, пожалуйста. В Питере ужасная слякотная погода. Переопределите. Вот я вот слушайте, в Питере ужасная слякотная погода. В Питере прекрасная, романтическая, дождливая зима. В Питере прекрасная, романтическая, дождливая зима. В Питере благодаря дождям свежо В Питере, Я даже там свежо. в Питере тепло по сравнению с Сибирью. Сравнение. В Питере тепло по сравнению с Сибирью, да, фрейм, изменение размера фрейма, фрейм один, фрейм другой, рамку поменяли, вытащили из Питера, поставили в Сибири, а там похолоднее будет, а тут вообще тепло, тут лето то Аня, какой вариант? В Питере атмосферная погода для поэтов и художников. Шикарно, шикарно. Атмосферная погода, для поэтому художник. У вас был фото э, э, да, э, коллективного творчества. В Питера нет плохой погоды. В Питере нет плохой погоды. Mm -hmm. Вот вам, пожалуйста. Это, это тогда, когда ты на любую провокацию находишь ответ, вот то, что ты на себе тогда ощутил, да? Mm -hmm. Как ты можешь отвечать? Но только есть один маленький нюанс сразу рефлексивно никогда не отвечаешь. Потому что сразу рефлексивно у тебя влезают твои базовые три фокуса языка. Это нормально, абсолютно, естественно. И поэтому, если ты постоянно не участвуешь в переговорах, да, в таких словесных баталиях, битвах и прочее, то, конечно, сразу тебе ответ не придумать. Сразу у тебя или замолчать, или оправдаться, или вообще не говорить. Так но, я почувствовал. Но, но если секунду хотя бы ты помолчишь, у тебя происходит естественный процесс воспоминания. То есть из глубинных структур мозга у тебя сначала информация попадает в правое полушарие, формируется образ, потом этот образ вербализируется, потом ты выдаешь. Но сразу не сможешь. Ты не ведешь по 8 часов переговоры. Вот почему лидеры государства, они... На автомате уже так говорят, да, или министры. Ну, потому что они постоянно в таком формате общаются. Ну, это за счет чего, между прочим? Никогда ничего не появляется ниоткуда. Каждый наш новый навык – это наши же ресурсы, мы на, на это затрачиваем, не чьи-то наши же. Поэтому вот мы берем наш личностный стержень, с которым мы пришли на тренинг. Вот у нас такой, да, личностный стержень. А потом мы начинаем, развивая свои навыки, От этого стержня чуть-чуть отщеплять. Мы с другой карты мира смотрим, не со своей, а с другой. Чуть-чуть отщепляем. Мы сформировали эти навыки, они к нам присоединились, у нас появился новый стержень. А когда отщепляет постоянно, разрушает личностное стержень у человека, когда он находит, например, постоянно в постоянной ситуации стресса, постоянной ситуации переговоров, постоянной ситуации доказывания, убеждения, постоянной ситуации отстаивания своей точки зрения. Ежедневно. И это его жизнь. Он, с одной стороны, он устанавливает новые нейронные связи. Но за счет чего? За счет своей же энергии. Ему же там не закачивают это, как флешку в память. Что теперь с этим вообще? Так, с этим, так, с этим. Раскосяк. Нет. Он это делает за счет своих ресурсов. Поэтому нужно всегда возбуждение торможения. Мы поработали, мы переключились, посмеялись, попили кофе, вернулись. Да? Адаптирулись. Новый. Новый. Я вам бросаю. А вот, а теперь давайте-ка, пожалуйста, здесь на камеру. Сказали. Хорошо. Перерыв. Так, а теперь давайте-ка мы классификацию создаем. послушали, отдохнули. А там, например, когда пресс-конференции куча журналистов отдыхать когда, они все закидывают вопросы, причем вопросы провокационные. И вегетатику раскачивают, прямо его вот берут, так вот трясут, как я не знаю, как свинку, в которой монетки набросали. Вот они так трясут, психику человека. Да, это первое лицо государства, или там это человек, отвечающий за внешнюю политику, или за внутреннюю политику. Но у него нет вариантов не выступить там никак. Он... В там закончил, потом поехал в совещание с министром, там закончил, дальше телефонные переговоры с министром другой страны, там закончил, посмотреть какой доклад, пришел к нему подчиненный, круглые сутки вот так вот, поэтому неудивительно, что люди становятся, когда вот, в такой атмосфере, люди когда в такой атмосфере живут, они становятся менее чувствительны, между прочим. К обычным человеческим жизненным слабостям. менее чувствительно, потому что они вот как моторчик, он зовет себе, да. Кстати, сюда же пример есть такой интересный, угу. вот одно такое видео, да, вот с Юлией Тимошенко, на ну, вот, когда там, на, на нее там не толпа журналистов, а всего лишь одна женщина на не напала вот этой вот атакой вопросов. Да, это уже формат русских переговоров, а так и вопросов. Ну, вот. И что вот сделала Юлия? Было видно, как по вегетатике она там полетела, что чуть ли вообще вот внутри вот хотела взять и вообще заплакать. Ну вот, Но она себя сдержала, да, и она ответила вообще очень такой красивой фразой еще на украинском языке. Умерт, она сказала, что вот э, даже вот если женщина в политике, да, вот то она все равно должна оставаться женственной. Она что-то такое сказала. Да, женщина всегда должна оставаться женщиной, даже если она в политике. Она ответила красивой речевой уверткой. И сорвала овации. Да, обобщением. Она, для нас она показала четкий маркер лжи, что у нее нет ответов на эти вопросы. Но для всех, кто и для самой себя, она таким образом вышла другим фокусом языка из этой ситуации. Когда ее начали, я помню это видео, ее начали по ценам на газ, по ценам на нефть, потому что уходит бюджет, там конкретно, то есть ей говорили по месту, времени, ценам, людям, предметам, способам. То есть вот на эту тему. Она ответила, что женщина в политике, всегда должна оставаться женщиной и нужно вести себя достойно. То есть она не ответила на поставленный вопрос, она солгала, но если посмотреть с точки зрения фокусов языка, да, она вывернулась. Но мы, например, по нашей опросной беседе сразу ей ставим минус 2, вот в соответствующей колонке, вы уже понимаете, о чем идет речь, да? То есть, когда вот ты попало обсчитываешь, у вас эта синенькая презентация есть, и мы к ней еще вернемся. Это минус 2. Это без вариантов. Это вообще без. Это показано все. И ВНС, и ТОС, и речевая увертка. Минус 2. Вот и все. Поэтому э, противоречивая задача. Дальше. Подробное описание теряет всякий смысл. В процессе обучения мы подробно описываем. Но когда мы применяем Мы это говорим простым языком, короткими фразами. Как вы делали это сегодня. Мы описываем подробно. Для того, чтобы потом ты понял, как сделать просто. Чтобы понять, как сделать просто, надо научиться подробному. Одно без другого. Ты не можешь на, на пустом месте взять и сказать. Вот дай он, зайдет сюда, посторонний человек, скажет. Опиши мне эстероидно. Он говорит, это куда? В какую розетку втыкать? Это где это? Да, Алексей говорит, психушку что ли идти? Куда? Тут рядом Боткинская больница Боткина. Это там? Или это, или это где это? Как это? В чем? А вы уже понимаете, что... Угу. Нам объяснили все подробно, я понимаю, там, что из себя представляет данный человек. Но я могу назвать его артистичным. Да, я могу вообще его переопределить. И описать его на простом языке. Как тот же самый Фрэн говорит о том, что если вы не умеете в трех предложениях рассказать о своей профессии, вы понятия не имеете, чем занимаетесь. Три простых предложения. Итак, но поскольку техник, методик, приемов и способов вам дается достаточно и будет еще, и они уже входят, то любой прием... Ты, опять же, как вот в этой терапии дистанциативного состояния, ты берешь, вот так, тут не, не, метапрограммы не подошли, беру беру психотип, не пошло психотип, так, возраст, беру психотип возраст, что такое архетип социализация личности, возраст, взросление человека, взросление. Рос он по правильному пути всегда, да, и ни разу не рисковал в своей жизни э, ради познания, ради интереса того, что же еще может, что, что я могу, Чем я могу разнообразить свою жизнь? Не серо ли я проживаю. С другой стороны, а если мы возьмем детей, которые лишены обстановки нежной привязанности, да, это, не знаю, там брошенные дети, дети, которые в детских домах живут. У них-то наоборот, у них вся теневая сторона та, которая у нас светлая. И они в светлую хотят зайти. Они хотят, чтобы у них была семья, мама, папа, да, это, они этого хотят. То, что у принцев и так есть. У бродяг этого нет. Соответственно, принцам нужно бродягам, бродягам нужно побыть принцами. Хорошим мальчиком, хорошей девочкой. Вот это их ресурс. Они привыкли выживать. Борьба за выживание. А если еще не по зависимости какие-то. И они вообще они лишены возможности, их не пускают сюда. Вообще, я сейчас активно, ну не то, что развиваю, у меня вот э -э складывается... Четкое понимание того, что существуют на самом деле, так называемые, вот в социуме нашем, куча параллельных миров. И ты сам выбираешь, в каком параллельном мире тебе жить. Если, тебе, если ты живешь в параллельном мире, где все жалуются, нищебродствуют, работают за 15 копеек и друг друга встречаются только для того, чтобы поплакаться, это один параллельный мир. Если ты желаешь жить в параллельном мире, где живут люди успешные, способны путешествовать, способны общаться, способны говорить на языке, который ласкает тебе слух, который хочет, чтобы ты на этом языке говорил, ты выбираешь этот параллельный мир. Если ты привык э, все время что-то доказывать, воевать, если ты привык отставить свою точку зрения оружия в руках, это другой параллельный мир, пожалуйста. Езжай, доказывай. Если тебе параллельный мир, связанный с творчеством, связанные с наукой. Пожалуйста, ну любой параллельный мир. Сейчас их... И самое интересное, что они, как правило, не пересекаются. Не пересекаются. То есть, может быть так. Простая ситуация. Ну, я всегда говорю так, немножечко абстрактно. Государство А и государство Б не очень друг друга уважают. Однако, преподаватели из государства А приезжает в государство Б, проводит занятия, и люди из государства Б с удовольствием приходят к нему на занятия. И, обнявшись, в обнимку там, фотографируются, в Инстаграм выкладываются. Это параллельные миры. Политик государства А говорит о государстве Б, о том, что у государства Б неправильная внешняя политика. При этом они на встрече, друг другу жмут руки, великолепно общаются, все замечательно, подписывают какие-то там соглашения. Параллельные миры. Это раньше еще называли двойные стандарты, но э, это все-таки... Применительно к одному параллельному миру двойные стандарты. когда их несколько, они никак не, не, не переключаются. То же самое, там, не знаю, по деньгам, но то же самое все. То же самое. Абсолютно. Просто ты выбираешь другой параллельный мир. Вот в том параллельном мире, в котором ты живешь, там больше, чем 20 тысяч, а -то платить не буду. Ты, ты, значит, не в той, не в, том, не в той струи, что ты сделал. Как говорит Гондабас, пробивается это, это мыльные пузыри, между прочим. Это не бетонные стены, это мыльные пузыри. Нужно только... до да, та же самая стратегия Диснея. Сделай еще одну попытку, ну сделай. Пожарьте эти котлеты в конце концов. Хватит тебе собирать миллион пятьсот тысяч книг. Пожарь. Пусть там лук крупно нарезан, пусть там, я не знаю, переперчил, кристаллил, пусть они вот такие будут, но ты сделал это. Все. Это уже от тебя уже никто не отнимет. Это твой опыт, твой шаг. Ты без... Этого не сделал бы второе. Ведь человек великолепен по формированию навыков и очень адаптивен. Гибкость равна успешности. Тогда детекция лжи – это ваше состояние или настроение. Потому что ты э, четко понимаешь, э, что у тебя этот навык уже встроен и он от тебя никуда не денется. Это твой рубеж. Это есть такой метод рубежей. Когда ты идешь к своей цели, но поймите, широко шагать невозможно. Ты идешь по шагам. Если, например, ты собираешься тот же самый язык выучить, ну по 10 слов, но каждый день. Но по шагам. Ты не можешь сразу взять там тысячу Ну, выучил ты тысячу, потом ты их забыл. По шагам. Навыки. Как формируется? Точка ориентировочного замирания. Сначала ее всю увидел до автоматизма. Потом дальше дыхание до автоматизма. Потом голос до автоматизма. Речь до автоматизма. По чуть-чуть, но каждый день. По чуть-чуть. Есть такой принцип, называется принцип одного процента. То есть ты себе поставил цель, и ты каждый день по одному проценту к этой цели приближаешься. Три месяца ты цель достиг. 90 процентов. 30, 30, 30. Но каждый день. Поставил себе цель. А вот если ты себя пожалел, не сделал, не выполнил, или другая техника, называется техника молодец. Когда ты выполнил что-то, поставил себе буковку М за этот день. Выполнил другое, поставил себе буковку О. На третий день поставил цель, не выполнил, зачеркиваешь М и О, и на следующий день опять ставишь буковку М. И вот так, пока ты 7 дней не выполнил, до тех пор, Ты молодец, не можешь написать. То есть 7 дней, как Буковку С поставил, поощри себя холкой сделай себе подарок. Мозг, дрессировка, мозг обязан получить поощрение, он поработал, он потерпел, он постарался, он отказывался в чем-то, ну то же самое, не знаю, там вес там лишний, ну нет, там навык какой-то, неважно. Страницу книжки ты прочитал. Обязательно я читаю одну страницу день, например, там, или 10 человек себе говорят. Но я прочитал. Молодец, Поощрил себя хочу коллекций, сделал себе какой-то подарок. Купил себе пирожнику, там еще что-нибудь, ну неважно. Кино посмотрел, в кафе сходил. Так вот, три раза молодец, 21 день встраивается на руку. Все. Чик. И он тебя уже есть. Но ты это сделал. А чтобы ты понимал, как это делать, ты посмотри на свои сутки, чем ты занят как они у тебя распределяются по времени, чем ты занимаешься, что у тебя с утра, что у тебя днем, сколько времени у тебя уходит впустую, как ты используешь свой главный ресурс. Главный ресурс у человека ⁇ это время. человека – это время. На первое место все успешные люди ставят время. На второе место энергию, здоровье. На третье место умение упорядочить себя по времени, распределение. Вот ты спрашивал меня, как вы успеваете за 12 часов, как вы не устаете, да? Как распределяете свою энергию по времени? Третье – Это уже начинает появляться само. Это статус. статус. И только четвертое, что появляется благодаря грамотному распределению времени в течение дня, недели, месяца года, распределению энергии, то есть поддержанию себя в хорошей физической форме, проецируется это на то, что ты мало того, что хорошо выглядишь, должен хорошо выглядеть для других людей, должен хорошо одеваться, должен хороший внешний вид. У тебя, как я вам на конференции зубы должны быть хорошие, там все остальное. Статус и это четвертое приносит тебе деньги. Успешные люди никогда не ставят деньги на первое место. Успешные люди никогда не работают ради денег. Успешные люди умеют организовывать свое время. Успешные люди умеют. У них есть понимание, что есть два психических процесса: возбуждение и торможение. Они знают, как это распределять. Где включиться, где передохнуть, запастись ресурсами и опять включиться. К успешным людям прислушиваются, потому что они проецируют успех, они показывают, как этого можно достичь через себя. И благодаря тому, что это ценность, это финансы, они никогда не стоят на первом месте. Никогда успешные люди не работают ради денег. Не моя модель, и даже не Радислава, хотя Родислав об этом постоянно говорит, у него это все в табличках красиво. Описывать. Тоже на этот счет задумайтесь. И какова, какова будет наша с вами работа, во-первых, сегодня. Во-первых, сегодня у нас еще есть порядка 20 минут. А во-вторых, что мы с вами будем делать завтра. Завтра мы с вами перейдем на... Когнитивное интервью – это уже другая модель. Это было у вас презентация, но я это объясню, как это применяется. И на беседу с нет когнитивное интервью у вас не было. У вас у вас была беседа без прямых вопросов. Беседа без прямых вопросов. Вот мы это разберем. Что было? Ну что было? А что было? Ну, я вот помню то, что было последняя это профайлинговая беседа. Да, но презентация, которую я вам сбросил, включает в себя беседу, в том числе часть. Не было, было, было, но ну, я вам покажу, вы увидите. Там просто часть ее дополняется вопросами там 14, а 17, а вот этого не было у вас. Что это я не было. объяснял, я это пролиснул. Ну, потому что это не является целью базового курса. Это будет дополнение к курсу мастерскому, в курсе мастерском дальше использование косвенной причастности мы разберем и мы э, да я уже сказал, когнитивное интервью и дальше перейдем на криминалистический профайлинг криминалистический профайлинг то есть все что связано с э, типологией личности подозреваемого лица с э, с работой отдела поведенческого анализа ФБР по которому снят фильм Criminal Minds. Вот это вот посмотрим, мысль как преступник. То есть их классификацию. Как... Но сразу же хочу сказать, что у них профиль только лишь серийного насильника убийцы. Поэтому вы спросите, для чего это нужно нам, если мы никогда с этим сталкиваться не будем. Вы знаете, профайллинг вообще зародился с криминалистики и. Помню, да, Джека потрошителя И будет просто неуважение к, ни, ни к традициям, ни к истории, ни к тому, чем занимаются люди, чтобы мы не знали, каким образом мыслят лучшие профайлеры мира. В США, в Израиле, в Германии. Вы это узнаете, вы это увидите завтра. Завтра у нас будет весь день э, все, что посвящено вопросной беседе. Завтра у нас будет когнитивный интервью, завтра будет кремнистический профайлинг. Это вторник. В среду, в среду у нас, скорее всего, будет продолжение. Дальше будет неструктурированная групповая опросная беседа. И так, одну секунду. А, И каждый раз я буду добавлять в темы фокусы языка и архетипы. То есть, чтобы вот вы с этим поработали обязательно. В четверг и в пятницу Михаил будет с вами работать. Я уже говорил, это будет компонентная модель, это модель специфического аффекта, это методика провокативных стимулов и это контрольный перечень признаков психопатии. И в субботу мы будем с вами собирать чемодан, то есть мы будем те темы, которые у нас были до этого структурировать опять через групповую беседу, вы будете выходить сюда, вы будете вести эту групповую беседу. Вы... А, а, и также мы обязательно добавим тему, связанную с этническим профайнингом. Вот, вот то, что у вас будет на ближайшие несколько дней ну, в плане работы. Теперь, теперь давайте мы способнем. Вопрос еще. Да. А, вот то, что понятие установки в детекции лжи, вот там вроде было тоже написано. Да, но дело в том, что понятие установки в детекции лжи мы с вами уже захватили, когда рассматривали завершающую тему в курсе профайлинг-базы. У нас, помните, было установка, есть неосознаваемое состояние человека в процессе общения с верификатором. У нас прямо под запись были все эти определения. То есть мы уже там сделали заброс, мы выполнили эту задачу на завершающих занятиях, базового курса, потому что мастерский курс невозможно на резину растянуть бесконечно, да, и мы что-то взяли уже оттуда. Просто, например, вот у того же Валерия Владимировича Коровина, uh -huh. да, у него там, этому пункту, например, гораздо больше уделяется внимания, чем uh -huh. профальненько обычно, то есть, даже с тем акцентом, что прописать себе uh -huh. вот эту легенду, да, вот экспертного статуса и выучить ее наизусть. Ну, можно выучить наизусть, можно не учить наизусть. Чтобы от зубов подскакивала. Да, но тогда получится э, следующая ситуация, что у вас как у менеджера по продажам есть просто опросный скрипт и как только вас чуть-чуть качнули в сторону, вы поплыли то есть поэтому знать это нужно да? но я сейчас еще раз говорю что больше акцент мы делаем на собственную личность что мы, в мы технология мы технологии, мы в состоянии применить то, что считаем, давать установку ту, которую считаем нужным если нам нужно говорить о том, как работает наш прибор да, от ядерных изотопов мы говорим об этом Если нам нужно говорить о том, что, посмотрите, вот мы будем ладно, пока не выберу, мы, мы будем э, оценивать, насколько, ваше, насколько изменится ваше выражение лица, это другая установка. Если мы мы, мы слушаем, насколько изменится ваша речь, это третья установка. Ведь мы просто набираем из того, что у нас уже есть. Любая опросная беседа, то есть установка, то, что касается... Работа группы Это и есть начало групповой беседы. Мы об этом будем говорить обязательно. Конечно. А как же? Потому что э, отправные базовые вещи у вас должны быть. Нарисовать физиологическое состояние организма. Ведь я же его уже рисовал. А почему бы не нарисовать вот такую уже? Помним, да, вот эту вот э, сломанную. Сейчас я. Вот она здесь у меня. Вот она. Почему бы не нарисовать ее на установке? Функциональность, добавить умное слово, функциональное состояние организма у причастного человека. Функциональное состояние организма на протяжении проверки не изменяется. А если человек не причастен, то он быстро адаптируется и смотрим на группу. Вот он, установка. И даже если человек подготовлен, если он думает, что может обмануть. Но он не сможет обмануть природу. и Его состояние перейдет в напряжение. И мы это увидим буквально через 20 минут. Вот установка. Да еще и на графике. То есть, я еще раз говорю, когда у тебя есть возможность использовать тот материал, который был до этого, ты просто собираешь его как кубики и посылаешь в аудиторию. Но аудиторию нужно ощущать по архетипичности. То есть, если есть архетип у человека, да, то и у группы есть архетип. Например, пришел ты задавать установку и проводить групповую профайлинговую беседу в офис банка, где работают юноши и девушки от 20 до 24 лет. Это одна установка. А если ты пришел задавать установку в организацию, где работают бывшие пенсионеры МВД в службе охраны, И которым от 45 до 65 лет Это другой архетип совершенно Вот о чем идет речь То есть вот с этим мы будем работать С тонами голоса С фразами, которые используем да? Кому-то нужен фан, джок Кому-то нужен сервис да? То есть быть более серьезным Кому-то нужно первое, второе, третье То есть это уже идет от э, группы, от аудитории И установка для тебя, складывается следующее. То есть ты, поскольку ты идешь... А, а если ты идешь, например, на общение в, в тот же самый детский дом, то ты сразу же поймешь, какой там архетип и в какой он в теневой стороне находится. Значит, ты должен быть сначала таким же, вот что такое начать установка ты входишь ты, видишь, ты зашел ты посмотрел ты уже увидел такую первую фразу тебе сказать привет ребята или здравствуйте товарищи вот смысл или уважаемые коллеги добрый день или дорогие друзья здравствуйте или hello или hi boys and girls То есть, мир вот, вам да, и милость создателя мир вам, да, мир вам люди так Да прибудет с вами сила. Ну, например, например. Например, да пребудет сила. Итак, у нас остается не так много времени. Я попрошу вас, поскольку, опять же, у нас... Где-то я применял это упражнение, где-то не применял, но раздевать, раскачивать я постепенно буду. И я сейчас вам буду набрасывать фразы, А вы мне будете отвечать на них разными фокусами языка. То есть нестандартно. Нестандартно. Я, с вашего позволения, присяду. Состояние неопределенности. Да. Ну, лучше извините, я должен вас зарядить. Причем, совершенно не обязательно помнить наизусть, какие словосочетания... Какие словосочетания... содержат тот или иной фокус языка. И даже не, не обязательно помнить, как они называются, эти фокусы языка. Это не обязательно. Вы не со, мы, все равно потом их запомните. Мы от классификации отходим. Да, потому что нам главное не классификация. Да, совершенно верно. А вас? То есть нам не стандарт. Нам, ну, да, вам отвечать, да. вам как-то отвечать. Как отвечать, но чтобы это была фраза, которая не является стереотипной, что ли. То есть это фраза, которая которую вы скажете не первую, не первая пришедшая вам на ум фраза. То есть вот вы отвечаете фразой не та, которая первая вам пришла на ум, а так, чтобы вы ответили, поставив меня в тупик. Или да, или при... ну, ну, не меня в тупик, чтобы она Вы уже хорошо ответили. Видите, все засмеялись. чтобы Это было изящно. То есть есть такое понятие у нас тоут. Э, то есть э, когда запускается стимул, у человека возникает непреодолимое желание что-то сделать, он начинает планировать что сделать или ответить как-то, он отвечает, человек дает ему обратную связь, человек успокоился, все. Ну, любое наше действие это по сути дела тоут, то есть Триггер, оперейт Триггер, а, а, тест 1 а, Триггер, тест 1 operate, тест 2, exit. Триггер что-то запустил Там зашел человек, да, это уже триггер Мы все на него посмотрели Тест 1, что мы делаем? Отворачиваемся, да то есть. Причем мы, мы это делаем очень быстро Мы быстренько операции просчитали а, да, Немножечко дали так, ему возможность пройти Он прошел, сел И после этого закрытие толпа То есть У собачек во второй клетке, то вот, не закрыт, э, у кого, то вот не закрывается, встраивается беспомощность. То есть люди чувствуют, что их обманули, а конфетку не дали, а сказали, что дадут, а обманули. Ну что, начнем. Отвечать можно по мере готовности. Дорогие друзья, завтрашний день... Мы с вами все приходим в маскарадных костюмах. Вы хотите, чтобы мы потренировали истероидный психотип? Так, хорошо. То есть это будет ролевое включение в игровой формы? Угу. Еще есть варианты? Что вы имеете в виду под маскарадными костюмами? Отлично. Что для вас маскарадный костюм? Угу. Дамы? Есть варианты красиво выйти? А то придется завтра приходить в маскарадный костюме. Аня, Спасибо. ну Аня сегодня уже пришла в маскарадный костюм. Да. Кстати, Аня, так вы можете это сказать? Да, да. Аня, я, я уже... Кстати, да, я уже сегодня пришла в маскарадный костюм. Супер. Аня? Подзависла, да. Хорошо, давайте пока. Давайте прям сразу переоденемся в маскарадный костюм. прямо сейчас. Супер. То есть, э, было... И намерение, было, и переопределение, было другой результат, было изменение размера фрейма не завтра, а сейчас. Mm -hmm. Просто к тому, что вы говорите, да, я добавляю некие конкретные вариации из того, что описано Дилсом. Просто вот, наверное, вопросом на вопрос как-то Правильно. На вопросом, вот, лучше как бы не отвечать. Но для того, чтобы разогнать его mm -hmm. по языка, нужно с этого начать. Mm -hmm. То есть в следующий раз. Вот следующую фразу, которую я вам буду давать, вы закрываете точкой. То есть не вопросом, а точкой. Итак, следующая фраза. Дорогие друзья, третьей ступенью нашего курса будет верификатор-эксперт. И я приглашу на преподавание данного курса моего хорошего товарища, Вадима Морисович Чупанова, эксперта, психолога, лингвиста. Не ну пока подумайте. Причем я такой позитивный, да? Я же ничего такого не сказал. Да, да. Я же попросил вас одеваться, как у вас костюм быстрее, все так. Да, да. А как конструктив такой? Вы... Уважаемая Славдимир Михайлович. Мы с вами все-таки договаривались о том, что будет верификатор-мастер, и преподавать будете вы? Если... Хорошо, хорошо, хорошее парирование. Аня хочет, чтобы я создал мастер-2. Будет мастер-2, хорошо. Так. Дальше что скажет интеллект нашей группы? Аня вот копила в себе до предыдущего, она выдала. Я подзависла, потому что первый вопрос был образительный. Да. Потом второй был, и я такая чика и растеряла. Через точку, через точку теперь. Ну, лично для меня было бы еще гораздо круче, но раз будет ступень эксперта, то чтобы здесь еще присутствовал ректор Академии Евгений Спирица. Так, хорошо. Увеличилось, да, увеличился размер и добавились новые люди. И для меня, моей модели мира. Модель мира, фокусе языка. Ну, применение мира. к себе. Да. Ага. Просто как-то. Наверное, мы сможем у него многому научиться. Так, да, да. хорошо. Наверное, мы сможем у него многому научиться. Вы не бойтесь, вы говорите все, ну что да, угодно. Да, Вам да, говорить да, надо. Вы котлеты, котлеты жарьте. Вы не ищите поваренную книгу. Возможно, он научит нажать шикарно. Шикарно. Еще добавим джок. Добавлена шутка. Вы сейчас несколько обесценили результат мастера, потому что добавили еще выше эксперт курс. Хорошо. Отлично. Сравнение. Да? До сравнение. Иерархия критериев. Критерий и другой критерий. Угу, хорошо. Алексей, пока подумайте. А, а, я, а... Я, я в шоке. Следующая я обещание тренера, а тут эксперт. Хорошо. Ну что ж, следующая фраза. Дорогие друзья, я, конечно, прошу прощения, но мы тут поиздержались немножко. Поэтому на самом деле курс наш стоил не столько, сколько вы за него заплатили, а на самом деле два раза дороже, поэтому вам уже всем выставлены счета. Ну, как вы выставили так их и заберете. вы не факт. Так. Так, ну он закрыл. Ну ладно, хорошо. Это ваши проблемы. Так. Тогда нам необходимо еще два раза больше материала. А в документах, которые мы подписали, совершенно четкая зафиксированная цифра первая была. Первое слово дороже второго. Вот, и фокус аналогия, фокус аналогия или метафора. Mm -hmm. Да, тоже помните, что есть метафора, фокус аналогия. А yeah. может вам еще номер нашей кредитной карточки? Да, ключ от квартиры, где деньги а лежат. А полный вам и полы? Я смотрю, эта тема вас очень, смотрю, вас очень интересует. То есть если вы все хотите сброситься, да? Я так и сдал, друзья. Вася, Петя, заходите. Пора, пора стричь купоны. Так, ладно, следующая фраза следующая фраза, дорогие друзья, поскольку завтра я обещал вам дать когнитивное интервью и дополнение к опросной беседе, а также использование косвенной причастности, я решил ничего этого не делать. Мы завтра с вами просто поболтаем. Ну на тему косвенной причастности и когнитивного интервью. Это будет вы в Ну, длинную фразу, скажите мне кто-нибудь. Ответьте длинные фразы, хотя бы там из 6-9 слов. Ну, совершенно замечательно. Именно поэтому а, данную тему а, озвучит а, Михаил Баев, когда он к нам придет на занятие. Так. Хорошо. Ну, в целом, я думаю, это хорошая идея, потому что вы явно заготовили что-то интересное и раскачайте до завтра по каким-то психотипом или архетипом еще чего -нибудь. Здорово. Хорошо, очень хорошо. Ну, раз мы на эту тему перешли. Вы знаете, дорогие друзья, та классификация, которую вы сегодня сделали, она великолепная, замечательная. Я думаю, что я опубликую в ближайшее время статью на сайте, но правда под своим авторством. Вы к ней не будете иметь никакого касательства. Значит, тогда я иду на тренерский курс абсолютно бесплатно. Да. Что ученики превзошли мастера? Так, хорошо, красиво. Mm -hmm. Гуру фокус языка, такой гуру-гуру. Mm -hmm. mm -hmm. да. да? Можем вам любезно уступить нашу классификацию? Да, Оля, я ну, сейчас, сейчас скажу, слушай, берите все, все, и все еще нарисую, как пандопоз. Красиво метафора это. Да забирай, мы все еще нарисуем, у тебя мозгов не хватает для этого это уже год, не declare, можешь еще придумать нового. Это через жизнь, я знаю, что потом видишь где-нибудь там. Да да. мы еще нарисуем. Да, такое бывает. Я тут даже это видел в одном Ваковском журнале. Удивительные вещи. Один напечатал статью в сборнике конференций, а другой эту же статью под своей фамилией напечатал в Ваковском журнале. Да, но это уж вообще. Это уж вообще, да. Да. Причем и тот, и другой доктор наук. Уже были докторами наук. Первый источник, кто напечатал, но он такой бесеребренник. Uh -huh. А второй, ему нужно было для количества. Там. Uh -huh. Он его взял, слям И я когда увидел, я, честно говоря, сказать, чтобы я был в шоке, ничего не сказать, я так как раз был начальником uh -huh. Я пошел к зам. по науке, говорю, ну. А зам по науке сказал, а вы сами за этим должны следить. Я думаю, ну понятно. То есть уже тогда я понимал, какие боевые фокусы языка, как они применяются. Ну что ж, на закуску у нас остается одна минута. Если вы думаете, что сегодня занятие закончилось, вы глубоко ошибаетесь, вы все остаетесь на вечернюю смену. Ой, здорово, я повидаю. девчонка. Отлично. Повторение, мать учение. Так. Нет, это Фрейм, мы не останемся, потому что мы уйдем. Так, хорошо. Александр, какие мысли? Думай, думай. Я предлагаю завтра это сделать, всем остаться на вечер. Так. Ну, и остался Александр. Не ответили. Мы... мы остаемся на вечер. Ну, и значит, в принципе, логично следует, что мы можем остаться и на ночной. Еще и ночью. Заниматься. Да. И можно и можно закрыть вопросом. У вас есть раскладушки? Да, у вас есть раскладушки. Ну что ж, друзья, как я вам говорил, сегодняшний день, как и любой другой, прилетит кометой. <свитер> кометой. <-складушки> Поэтому за сегодня мы разобрали все основные позиции, которые касаются у нас курса, верификатор, мастер, а главное, отношение к тому материалу, который был на базовом курсе. Мы расширили с вами рамку, связанную с эмоциональными проявлениями человека, и вы поняли, что психотипы, оцениваемые эмоции, с эмоциями, это не конечная фаза, есть еще и поведенческие аспекты, которые, по сути, можно следить даже на уровне клетки. И посмотреть, как эмоционально. Уже даже на этом уровне человек может реагировать в зависимости от того, с чем встречается, Просите, встречается мама, поэтому, мама, берегите себя. И э, мы с вами очень много сейчас походили уже в ресурс. Была, была практика. Вы уже повыступали, вы уже начали вспоминать, что мы можем достойно ответить, как мы можем отреагировать на фразы, которые, чтобы они не заставили нас врасплох. Вот мы все делаем здесь для того, чтобы вас не застать врасплох. Максимальная ситуация неопределенности. Поэтому день прошел очень быстро и насыщенно. Спасибо вам большое за сегодняшний день. Браво! Завтра продолжаем на том же месте в тот же час. Поэтому, да, поэтому